Магнетизм в мозгу. В последнее десятилетие в арсенале нейробиологов появилось немало высокотехнологичных методов, в том числе метод транскраниального электромагнитного сканирования, ТЭС, магнитоэнцефалография, МЭК, спектрография в ближней инфракрасной области спектра и оптогенетика. В частности, Электромагнитное излучение использовалось для систематического отключения отдельных частей мозга без вскрытия. В физическом смысле эти инструменты основаны на том факте, что быстро меняющееся электрическое поле может порождать магнитное поле и наоборот. МЭК пассивно измеряет магнитное поле, порождаемое переменным электрическим полем мозга. Это чрезвычайно слабое магнитное поле составляет всего лишь одну миллиардную магнитного поля Земли. Подобно ЭЭГ, МЭК дает прекрасное временное разрешение вплоть до тысячных долей секунды, однако пространственное разрешение у этого метода низкое, около кубического сантиметра. В отличие от пассивных измерений МЭК, ТЭС – генерирует мощный электрический импульс, который в свою очередь порождает импульс магнитный. Аппарат ТЭС располагается рядом с мозгом, так что магнитный импульс проникает внутрь черепа и порождает в мозгу еще один электрический импульс. Этого вторичного импульса достаточно, чтобы вообще отключить или сильно ослабить активность выбранных областей мозга. Прежде ученым приходилось полагаться на случай, отключая некоторые части мозга, а следовательно прояснить, за что именно эти части отвечают, могли только удар или опухоль. Но теперь с помощью ТЭС можно без труда и вреда для здоровья пациента отключить или приглушить активность любой области мозга по желанию. Направив магнитный импульс в конкретную область мозга, Можно определить ее функцию, просто наблюдая за тем, как изменилось поведение пациента. К примеру, если подействовать на левую височную долю мозга, можно убедиться, что это отрицательно повлияет на речь человека. Единственный потенциальный недостаток ТЭС то что магнитное поле не проникает глубоко внутрь мозга, поскольку магнитное поле ослабевает с расстоянием намного быстрее, чем электричество, для которого характерна обратно-квадратичная зависимость. При помощи ТЭС можно легко отключать области мозга вблизи стенок черепа, но магнитное поле не в состоянии добраться до важных нервных центров, расположенных в глубине мозга, таких как лимбическая система. Не исключено, впрочем, что следующим поколениям аппаратов ТЭС удастся преодолеть эту техническую проблему. Возможно, для этого придется увеличить интенсивность импульса и точность приложения магнитного поля.